Порт был далеко отсюда, и Сварог не мог видеть, что там творится, но подозревал то же самое. Учитывая, что и Ител кишит змеями, а порт расположен выше по течению, и змеи, несомненно, пришедшие из моря, никак не могли его миновать. В голове промелькнула трезвая и холодная мысль. Вполне возможно, они поднялись по Тею. Таким путем до моря гораздо ближе. Палубу, стоявшего у противоположного берега небольшого военного парохода, заполнили змеи. И новые, взметываясь из воды, переваливались туда, ломая фальшборт. Сворок и отсюда видел, что там все кончено. Второй пароходик, идущий из Верхови, издали открыл огонь двух носовых орудий. Взлетели белопенные фонтаны, забилась змея, несомненно, пораненная ядром. Но навстречу метнулось скопище других, обрушилось на палубу. Запоздало и бесцельно прогрохотали орудия обоих бортов. Над рекой поплыл пороховой дым. Сварог рысью спустился по откосу. Змеи были совсем недалеко. Одна, дергая верхней половины туловища, трепала, как терьер, крысу коня со всадником в гвардейской форме. Конь уже не бился, всадник не кричал. Вторая прянула навстречу сворогу. Понимая, что конь тут бесполезен, он слетел с седла, развернул рыжика головой к откосу и силой хлопнул по крупу. Рыжик припустил на откос, кажется, с превеликим облегчением — Шагнув навстречу, сварок отщелкнул застежку и выхватил из чехла топор. От змеищи ничем не пахло. Она метнулась к нему, сделала молниеносный выпад утюгообразной головой. Желтые глаза горели холодным огнем. Пасть широко разинута, обнажая густой ряд небольших, но острейших зубов. Дуран антека передил. Отсеченная огромная голова гулка грянулась на мостовую. Хлынул фонтан черной крови. Сварок вовремя отскочил и чтобы его не забрызгало, и чтобы уберечься отбившегося в судорогах обезглавленного туловища длиной, пожалуй, что побольше десяти вартов. Тут все пятнадцать будет. Поймав топорище, размахнулся и отправил Дран Анток в полет. Над набережной мелькнул косо наклонившийся туманный диск с рубиновой полосой по кромке. Топор смахнул голову ближайшей змее, словно ребенок снес одуванчик хворостиной. Еще одной метнулся к третьей, гнавшейся за улепётывающим во все лопатки моряком в бирюзовом камзоле торгового флота с цветастым платком на шее, смахнул ей башку, а потом вернулся к сварогу. Больше поблизости змей не было, они выползали на берег у ардах в тридцати. За спиной у него захлопали пистолетные выстрелы. Ротагайцы ожесточённо полили по змеям. Что если прикинуть зря?» Особенного вреда змеям пистолетные пули причинить не могли. Сварог подумал, что нужно отступить против такого скопища, затопившего оба берега, бесполезные пистолеты и сабли, да и топор не справится, надолго увязнет в огромной стае змей. Нужно отступать и скомандовать выдвигаться к порту всей артиллерии, какая только найдется в Латеране. С такими тварями справиться можно только пушками. Сколько же их, господи! В голове вертелась неотвязная мысль. «Как же это допустили? Где?» «Ага, под водой что-то происходило. Сначала одна змея всплыла на поверхность неподвижно, мертво выпрямилась, потом их стало несколько, а там они, нелепой, неподвижной ордой, некоторых уже сносило быстрое течение, замерли от берега до берега». «Ну, наконец-то! Где же вы раньше были?» Из реки выныривали отливающие синеватой сталью ящеры морской бригады, их становилось все больше и больше. Они били теперь по обоим берегам яркими сиреневыми лучами, целя змеющим в головы, и те моментально цепенели, замирали, вытягивались во всю длину безобидной падалью. Ящеры кинулись в выходящие на набережной улицы, прочесывая их ливнем сиреневых лучей. Все по законам и уставам. Морская бригада обязана истреблять таких вот чудищ и средь бела дня, не озабочиваясь количеством зрителей на земле, но почему они опоздали? У Оклера достаточно датчиков в море, а уж возле устья рек ящер со знакомой эмблемой по борту камнем упал. У ардах в пяти от него поднялась левая дверца и выпрыгнул Оклер в начищенных до зеркального блеска сапогах, синих форменных брюках с красным кантом и черные кожаной тужурки с золотой касаткой на груди. Стоявшие за спиной сварога артагайские конники невольно попятили коней. Оклер подошел и отдал честь. — Где вас носило, адмирал? — сквозь зубы спросил сварог. — Вы их должны были засечь гораздо раньше. — Не засекли. — Тихо и серьезно, — сказал Оклер, стоявший с озабоченным лицом. — Честное слово, не засекли. — Они как-то ухитрились проскользнуть в тей незамеченными. Не зафиксировали их датчики. Никто еще ничего не понимает, но датчики их не засекали. Только когда они всплыли, орбитат поднял тревогу. — И что теперь делать? — сквозь зубы сказал Сварог. — Простите, что вспылил. — Ничего, я понимаю. Справимся. Пустим вход ход детектор массы еще кое-что. Канцлер только что отдал приказ истребить их полностью. Мы непременно справимся, лорд Сварог. Все равно погибли около ста человек, разрушение столь мизерно, что они не в счет, главное — те устройства, что Оклер пустил в ход, работали исправно, и змеи истребляли повсюду. А тех, что выползли на берега и дохлыми плавали по реке, лучами другого цвета превращали в пар. Вся полиция и половина гвардейских полков вышла на улицы, но все равно пройдет немало времени, прежде чем успокоится взбудораженная латерана». Сварог разослал всех имеющихся под рукой герольдов огласить короткий наскоро сочиненный манифест, гласивший «Король ручается честным словом, что угрозы больше нет, и такое не повторится». Однако все, кто имел такую возможность, кинулись верхами, экипажами и пешими в свои загородные имения, усадьбы и домики, и упрекать их не следовало. Следовало разве что пресечь всевозможные дурацкие слухи, как всегда в подобных случаях разлетавшиеся по городу лесным пожаром. Увидев мигающий огонек, он нажал на завиток, разрешая войти. На сей раз лейтенант Черных Лучников не выглядел ни испуганным, ни ошеломленным, но лицо его было горестным. «Говорите», — рявкнул Сварок, — «офицер вы или кто?» «Плохие новости, мой король». — решился адъютант. — Отряд герцогини Брак, посланный против мятежников, разбит на голову на горитальском поле. — Была паника? — спросил Сворок, борясь с подступающей тревогой. — Не малейший мой король, но наши потерпели форменный разгром. Командир, генерал, погиб. Потери огромные. Оставшиеся в живых беспорядочно отступают, то есть, называя вещи своими именами, бегут, рассыпаясь по окрестностям. Мятежники их не преследовали. Вероятнее всего, отнюдь не по недостатку сил, а... Сварок его прекрасно понял. Разбитого на голову противника не преследуют в двух случаях. Когда собственные боевые порядки расстроены, и погоню не удается наладить. А если такого не произошло, то это выражает крайнее презрение к потерпевшим поражениям. Поскольку лейтенант уверен, что первого не произошло, иначе не докладывал так уверенно, он парень толковый, значит, второе. Наглость поразительная. Обычно так себя ведут только военные, а мятежники редко, когда удерживаются, чтобы не пуститься в погоню. Случайное совпадение или командир отряда умышленно выбрал для боя именно горитальское поле. Историческое место, один из символов Ронерской воинской славы, Лет 80 назад, во время очередной Снальдерско-Рунерской не особенно большой войны, их набралось слишком много, так что название получила одна из пары десятков из разряда крупных, немаленький Снальдерский корпус потерпел там сокрушительное поражение. Едва четверть вторгшись и унесла ноги. Рунерский генерал, командовавший войсками, их не преследовал именно что из презрения к драпавшему противнику. Даже если место было выбрано с умыслом, Ну, вполне вероятно, хотели еще больше воодушевить свои войска. На сей раз все случилось наоборот. — Что известно? — спросил Сварог. — Туда летали люди из военной разведки. Разбежавшихся собирают по окрестности. Ну, все же не было всеобщего драпа. Некоторые подразделения отошли, изрядно потерявших в числе, но в порядке. Принявший командование командир гвардейского полка делает все возможное. Мятежники добили раненых, что законам войны решительно противоречит, но мятежникам они всегда не писаны. Они встали укрепленным лагерем. Своих убитых сжигают на огромных погребальных кострах. Ну, старинные военные обычаи, давным-давно вышедший из употребления, но они почему-то о нем вспомнили. Никаких поминальных служений на сей раз, правда, не производилось. И вот еще что. К нашим людям буквально кинулся один из вольных топоров, У них самые большие потери. Хорошо, если уцелел один из двадцати. Он кричал, что должен поговорить с вами, что он вас знает. Подумав, они взяли его в самолет и привезли сюда. Он сейчас в Орлецовом кабинете, шесть раз ранен, но все раны не особенно опасны. Его хорошо перевязали, накормили, килимасы дали самую чуточку, исключительно для бодрости. Коли уж он хочет с вами говорить, должен быть в соображении, какие будут распоряжения. Сварог спокойно сказал «никаких, я сейчас туда пойду». Подобно многим другим залам и покоям, получившим название от убранства или отделки, Орлицовый был украшен панелями и медальонами полосатого Орлица, густокрасного с белым и темно-желтого с голубым. Помещение было не особенно и большое, как несколько других, служившие Сварогу для частных разговоров с глазу на глаз. Человек в темно-зеленом камзоле, излюбленного вольными топорами фасона, встал и вытянулся, когда сварок вошел. На первый взгляд он казался чересчур толстым для вольного топора. Они всегда жилистые, поджарые и без капли лишнего жирка. Но сварок тут же сообразил, в чем дело. Камзол сиял многочисленными прорехами от многочисленных ударов клинками и пиками, и в доброй половине из них белели чистые бинты. «Садитесь!» Распорядился сварок отрывисто, присев к столу и бесцеремонно разглядывая незнакомца. На столе стояли тарелки с недоеденным жарким, солеными огурцами и хлебом, рядом пустая чарка. Лет сорока, с ранней проселью в темных курчавых волосах, стриженных коротко под каску, лицо, как у всех топоров, обветренное, продубленное семью ветрами, глаза темные, умные. Он производил хорошее впечатление — Вот только сворог, порывшись в памяти, мог бы поклясться, что никогда его прежде не видел. Никогда не встречались. Вольный топор, не чинясь, опустился на стул, тоже отделанный красно-белым орлицом. На правой руке у него выше локтя накрепко пришита нашивка из широкой полосы красного бархата, посередине украшенная эмблемой вольных топоров, медная голова каталаунского тигра с двумя скрещенными топорами — В давние и предавние времена голова была львиной, но с тех пор львы на Таларе повывелись. «Ага, лейтенант! У вольных топоров были свои сержанты с капралами, лейтенанты, капитаны и полковники. Генералов не имелось. Звания неофициальные». Военные их просто-напросто терпят, когда по неволе приходится воевать бок о бок с топорами. Словом, нечто вроде казачьих атаманов, есаулов и сотенных той поры, когда казаки еще вошли в состав русской регулярной армии. «Занятно», — чуть усмехнулся Сварог. — «Вы сказали, что меня знаете. Но я-то могу сказать со всей уверенностью, что вас никогда прежде не видел. Как так?» — А я им сказал чистую правду, Ваше Величество. Топор тоже усмехнулся, и от его ухмылки разошлась глубокая царапина в левом уголке рта, показалась капелька крови, на что топор не обратил ни малейшего внимания. — Я же не говорил, что вы меня знаете. А вот я вас точно знал, был в отряде Шегаша Дарриса, когда начался поход на Дике. Это я поджег и сбросил кляксу, когда королева Сигура заняла главную башню Картана. — Вы к нам потом поднимались. Конечно, не запомнили всех, но я-то вас не забыл. Так что смело можно сказать, я, как многие, вас знаю. — Это вы всех не упомните? Да вам и нужды нет. — Он не врал. — Понятно, — сказал Сварог. — Ваше Величество, а нельзя ли еще чарочку? Ваши лакеи мне плеснули воробьиный глоток, а после всего, что на Горитальском поле случилось, душа просит доброй чарки. Я такое соображение не потеряю и умом не поплыву, честное слово. — Не сомневаюсь, — усмехнулся Сворок. не первый год знаком с вашим братом. Он извлек из воздуха добрую чарку Келимаса, поставил перед лейтенантом. Тот взял ее, не выказав особенного удивления, Молодецкий осушил до дна, поморщившись, оторвал от ломти кусочек хлеба, проживал. шумно выдохнул. — Уф! Не пойло, не пиркит какой! Благодарю, ваше величество! — Огонь по жилочкам. И бодрее себя чувствуешь. Крови вытекло немало, как изрезанной свиньи. Ну, да дело привычное. Кто и надеется в нашем ремесле остаться непокорябанным? Благодарю. Не подумайте, что я словословлю. Оно и вам не надо, и мне не пристало. Но у нас вас крепенько уважают за все, что сделали. Вот я и решил к вам, не мешкая. Хорошо ваши послушали, взяли с собой. Первый раз в жизни оказался в этой летучей штуке. — Ну, да нас ничем особенно и не удивишь. Усмехнувшись, сварок извлек из воздуха и поставил перед ним бутылку с узенькой сине-красной наклейкой, без надписей и рисунков. Сказал, только наливайте себе понемногу, соблюдая меру. — Хотите что-то мне рассказать? — Иначе чего я здесь? — Я подумал, когда еще ваши начнут уцелевших опрашивать, если начнут? — А дело серьезное. — Я, с вашего позволения... Он налил себе с четверть чарки и выпил уже степенье, откусил огурец. Никак нельзя было медлить или держать при себе. В общем, мы стояли до последнего. Потом они нас смяли, убили капитана. К тому же знамя упало, вот мы с чистой совестью отступили. Да на утек пустились, чего ж там? Главное, не позорно, все честь по чести. Сварог понятливо кивнул событиями вольных топоров он был хорошо знаком. Главным образом, благодаря Шидарису, хотя и другие внесли свою лепту, топоры стоят насмерть и отходят только по приказу, либо увидев, что упало знамя. А это означает, что главный командир убит, войском больше никто не управляет, и без малейшего ущерба для чести можно не то что отступать, со всех ног бежать. — Дрались пешими? — спросил он. — Ну, конечно, Ваше Величество, мы же сами, наверное, знаете, наподобие драгуны, даже более того, на кони садимся только чтобы быстрее до боя добраться. — Хоть и знаем конный бой, но не любим его. Так уж старе повелось. Нам бы ногами на земле попрочнее встать, чтобы получше размахнуться, а будь я конным, мог бы ничего и не заметить. Хотя и тогда, наверное, заметил бы. Очень уж оно было странно понимаете на нас ударила арава каких то определенно неправильных не такие они были вот что на обычных людей не похожие но конечно опытных бойцов везде хватает полно тех кто мечом или топором виртуозит как ребенок погремушкой и все равно были они какие то не такие не может человек быть таким проворным и вертучим таким не может А они были вертучие как белка когда она по дереву носится Да что там, никакой белки и не снилось. Думаешь, все, достал его гада, а он ухитряется, в последний миг уклонится, сам бьет, да ловко так, словно молнией ударяет. Уж не знаю, как я в юном вертелся, уцелел, и даже парочку все же достал, но было это адски трудно. Они-то наших и выкосили едва неначисто. А уж как валили обычную пехтуру и даже гвардейцев. А синие мушкетеры не лопухи, меч держать умеют». И даже не эта их вертучесть пугала, как неопытную девку. Ох, простите. В общем, и вертучесть пугала, конечно. Как и не люди. Но вот другое. У них крови не текло, понимаете? Сам видел, как друг мой Торис, он там остался, одному вогнал в грудь топор чуть ли не до обуха, на все острие. А тот просто-напросто назад отпрыгнул и словно бы с топора снялся. «Видно, что грудь разрублена, обычный человек тут же завалился бы, а этот нисколечко не кровил, опять в драку кинулся, и Ториса на месте положил мечом в глотку. Я махнул как следует, снес ему напрочь руку у самого плеча, а из него опять не кровинки, подхватил меч другой рукой и на меня. Только когда я исхитрился и башку ему напополам раскроил, повалился, и он там был не один такой, их целая араба навалилась, было их в половину меньше нашего». При другом раскладе мы бы их завалили, но вот такие они оказались невероятно вертучие и ни капли крови не проронившие. А больше и рассказать нечего. Знамя упало, мы и кинулись кто куда. Один из ребят крикнул еще «Оборотни!» чего только быстрее бежалось. Уж не знаю, оборотни они там или кто. Не слыхал я что-то про таких оборотней, но вот плохо верится, что это люд, и люди так не умеют. У людей всегда кровь течет. И проворства такого нет. — Лиц вы, конечно, не видели, — спросил сворог. Конечно, Ваше Величество. Они все в белых колпаках были, только глаза сверкают. Сварок откинулся на спинку кресла, машинально извлек из воздуха зажженную сигарету, хотя в кармане лежал полный портсигар. Топор понятливо молчал, видя, что он погрузился в раздумье. Налил себе до половины с видом человека, которому больше нечего сказать. Сравнение выплыло в памяти моментально. навье. Это их ухватки, их способности. У них не течет кровь, они невероятно вертучие в бою, их можно обезвредить, лишь снеся напрочь или разрубив голову. Но и тогда тело будет долго ворохаться, пытаясь вслепую, невидяще достать противника оружием. Нужно вкуски куски изрубить, чтобы унялся. И ведь некому больше. Очень уж описание совпадает. Навье и орк, считавшие их своей собственностью и исчезнувшись из глаз наблюдателей. Лет пятьдесят о них не было ни слуху, ни духу. Обнаружились совершенно неожиданно в замке великой герцогени Мурак. Стоп, стоп. Может, потому они изжигают своих убитых? Чтобы ничего не раскрылось раньше времени? Может, потому они все поголовно напялили белые колпаки, надежно скрывающие лица, У навьев рожа специфические. От обычных людей можно отличить с первого взгляда. Вот это сюрприз, дающий, кстати, неплохие шансы на победу. Если удастся доказать, что там и в самом деле навьи, можно пустить вход и оружие империи, опять-таки совершенно законно. Ну, конечно, там не одни навьи, полно и примкнувших к мятежникам самых обычных людей, но это не меняет дело. Главное, законы дают право пустить вход ход людей посерьезнее самых лучших гвардейцев, вооруженных тем, чего на земле не знают. Но нужно как-то убедиться, как-то доказать. Тогда при штурме дворца Морак люди Гаудина взяли пленного, и никаких сомнений не оставалось. Чтобы пускать вход на земле имперское оружие, нужны веские основания. Без этого такое самовольство и сварогу даром не пройдет, несмотря на его, ну, скажем так, особое положение в империи. Дверь чуточку отошла, в щели появилось озабоченное лицо лакея, знакомого, из антагаровских. Подойдя к двери и выслушав торопливый шепоток, Сварог кивнул «Все правильно, сейчас иду». И, вернувшись к столу, сказал «Благодарю, лейтенант». «Очень помогли. А можно узнать, что за твари такие, Ваше Величество? Ведь не могут это быть люди». «Разберемся веско», — сказал Сварог. «Понятно», — кивнул лейтенант. «Раз не положено знать, значит, не положено». «Благодарю, что не прогнали и выслушали. Может, помог чем?» «Помогли», — сказал Сварог нетерпеливо и весьма. «Я распорядился. Вам отъявили комнату. Если в чем-то нуждаетесь, скажите без стеснения лакеем. Они все сделают. Конь, деньги, все, что понадобится. Еще раз благодарю. Меня срочно вызвали по делу. Ожидавший его в небольшой каминной, во дворце их имелось дюжину, опять-таки для приватных разговоров, «Главным образом. Келар Гелем, одетый горожанином среднего достатка, с медной бляхой гильдии градских обывателей. Очень удобная гильдия, за ней много профессий кроется. Можно, в зависимости от личности собеседника, много кем притвориться, и тебя не распознают, если сами к таковой отношении не имеют. Поднялся с кресла, степенно поклонился, опять-таки, без всякого подобострастия. На столе лежала трубка из плотного картона с крышкой и ручкой». «В каких носят карты, картины, канцелярские бумаги нестандартного формата?» Во дворец пропустили без скрипа?» — спросил Сварок. «В общем, да, Ваше Величество. Поначалу воротили рожи и не пускали, но, когда я сказал пароль, помягчели, и людей из тайной полиции кликнули. «Я вам нынче же дам бляху, с которой будут пускать без ворочания рожи», — сказал Сварок. Дел было много, руки не доходили. «Да и вы никогда не являлись по собственному желанию». Хорошо, хоть пароль вам дал. Случилось что-нибудь? — Да нет, ваше величество, тут другое. Я кое-что обмыслил, когда вы мне дали карты. Поговорил с людьми, для чего пришлось в он слетать. Первый раз в жизни летал на самолете, дух замирает, но быстро и удобно. Вот, посмотрите. Он стал раскладывать на столе карты, каждую придавливая по четырем углам тяжелыми бронзовыми полушариями, размером с половинку небольшого яблока. Они для этого специально и лежали на краю стола в немалом количестве. И стол был просторный. В этой каминной как раз и разглядывали карты, если выпадала такая необходимость. Насквозь знакомые карты. Сварок самых Келарну дал два дня назад составлены в Мистериоре. На них старательно нанесены все всплески. Вообще-то это было нарушением правил, запрещавших давать в руки жителям земли Какие бы то ни было имперские документы, тем более секретные, на что требовалось особое разрешение, однако Сварог на эти правила давно втихомолку плевал, что ему всякий раз сходило с рук. Документы попадали только к надежным людям, которые умрут, но не проболтаются, что однажды держали в руках. — Так, — сказал Сварог, присаживаясь к столу, — надо понимать, у вас появились какие-то соображения, когда изучили все как следует. «Или в Каталауне что-то подсказали?» «И то, и другое, Ваше Величество. Сначала у меня после долгих раздумий забрежила мысль. Ну, чтобы ее подтвердить или от нее отказаться, полетел в Каталаун. Там поговорил с двумя, ну, старыми знакомыми, показал им карты. «Не беспокойтесь, Ваше Величество, люди надежные, словечко лишнего не обронят, молчать умеют, как рыбы. Жизнь научила. В годах уже оба». Они мне кое-что подсказали. А потом я пошел к метру Антаху, он перерыл половину своей библиотеки, дал мне три старинных книги. Одолел одну, взялся за вторую и очень быстро наткнулся, очень уж намного похоже. На что? На одну вещичку из черных кладов короля Шилориса. С ними обстоит так, никто их толком не видел, и ничего из них в руках не держал, ну, одни пересуды и страшные сказки, но все равно написано о них много. Как ученый выражается Семетрантах, существует обширная литература, так вот есть там в числе прочих диковинок и такая штука, черные горшочки с черными семенами. Все этих никуда не нужно, но если разбросать и применить должное заклинание, добиться можно многого и взбаламутить людей на мятеж, и обратить противников в паническое бегство, и еще несколько вредных умений, Ну, я их не касаюсь, а вот мятеж ни с того ни с сего и паническое бегство мы как раз и наблюдали, то есть знаем о таковых. Посмотрите, как все подтверждающе складывается. Он взял в руки деревянную палочку на манеру каски, приложил к карте. В тех двух мятежах зерна рассыпались щедро. И в Харлане, словно горстью разбрасывали. А вот потом что-то пошло наперекосяк. Может быть, семена стали кончаться раньше, чем они рассчитывали. Увлеклись, не прикинули все, но такое и с владеющими магией бывает. В просак попадают не так уж редко. Обратите внимание, в Томизене у них все получилось как бы наполовину. Всех взбунтовать и заставить к себе примкнуть не сумели. Экономили, надо думать. Вряд ли у них черные семена кончились совсем, уже после этого случилось паническое бегство войск, но так смотрится, будто они начали именно что экономить. От Томизена прошли еще лишь 60, по пути было два города, не читая Томизену, ну и не маленькие. Вот там они вообще не старались никого к себе приманить, прошли мимо. В обоих городах собрали стражу и ополчение, приготовились драться, вот они и не стали ввязываться, прошли мимо. А ведь людей у них не так уж особенно много». Причем значительная часть не солдаты, без опыта. Вы можете выставить не в пример больше. Нужны им люди, особенно солдаты. А в одном из тех городков как раз и стоял пехотный легион. Нет, прошли мимо. То ли накладка какая случилась, и семян у них оказалось меньше, чем они поначалу рассчитывали, то ли еще что, то ли закончились совсем, то ли экономят оставшиеся для крайней необходимости. Это все умозрительное заключение но ведь если их применить к происходящему, многое совпадает и объяснение получает. Пожалуй, сквозь зубы сказал Сварог. Орк в свое время точно известно как раз и искал черные клады и в Емурлаке, и в Иллюзоре, но не нашел. А если все что-то нашел и придержал до поры до времени, пока не подвернулся удобный случай, можно предположить и такой вариант. Он не умел обращаться с тем, что нашел, а вот Дали как раз умела. Многое можно предположить. Ничего нельзя сказать с уверенностью, но Киларн прав. Очень уж многое совпадает.